Глава девятая. Пронзительный и стылый ветер бил в лицо. Забирался за шиворот, заставляя кутаться в теплый бушлат. Черт, как же я ненавижу холод. Хочу в тепло, чтобы кружка горячего, обжигающего чая в одной руке, и кусок горячего, истекающего жиром мяса в другой руке. И ноги хорошо бы, чтобы в тазик с горячей водой засунуть. Сюткин, а ты точно умеешь с этой штукой обращаться? Во второй раз спросил я, глядя, как боец рассматривает инструкцию к БПЛА. — Конечно умею. Хуль там уметь. Это же одноразовая штука. Запускаем и направляем на цели все. А на кой ляд ты тогда инструкцию во второй раз читаешь? — Хочу стрим в прямом эфире запустить. И не могу понять, как передавать видео с камеры птички. — Чё? Оно отставить. — Твоя задача — не стримы записывать, а уничтожить контейнер. — Да понял я, понял, — отмахнулся Валерка. Я ж для своего личного архива. А вдруг потом пригодится? Никаких архивов, строго приказал я. Ты готов? Да, готов. Куда надо попасть? Сюткин, ты что совсем от своих гаджетов нюх потерял? Взревел я. Я же тебе два раза уже показывал цель. Издеваешься? Нет, товарищ командир. Все путем, я помню. Наша цель — белый контейнер на заднем дворе комендатуры. Ладно, давайте спускать. Метла, ты готов? часовушка готов!» — пробурчал молчаливо разведчик. «Сюткин, хорошо трындеть. Давай работать. Запускаю». Разведчик оттянул резиновые жгуты самодельные катапульты, прицелился и отпустил их. Небольшой самолетик стремительно выстрелил в небо, там у него раскрылись крылья и заработал пропеллер. Беспилотник поднялся еще выше, сделал круг и пошел на цель. Боец Сюткин повесил на грудь пульт управления и сейчас, глядя в экран, управляя джойстиком, вел самолетик к цели. Наша группа «Я», «Тройка метлы» и «Сюткин» со своим вторым номером-пакетом расположились на крыше элеватора. В трех километрах отсюда село Мускатное. В нем есть здание бывшей школы. В этой школе украинские военные организовали комендатуру. Там же в подвале под спортзалом тюрьма для военнопленных и местных жителей, подозреваемых в связи с российскими военными и крымскими партизанами. Во дворе школы шесть контейнеров обычных морских контейнеров, которые сюда привезли украинские вояки. В них они хранят свое оборудование и снаряжение. Но один контейнер, белый с синими косыми полосами на бортах, используют для хранения взрывчатых веществ. Хранить в подобных условиях взрывчатку нельзя, но украинские военные и СБУшники используют ее для своих личных целей. Когда нужно показать результат своей работы и получить за это благодарность от начальства из Киева, то из этого контейнера достают содержимое, отвозят в чистое поле, закапывают там, а потом туда же привозят пару бедолак из концлагеря и под камеры их зачищают, сообщая наверх, что нейтрализована очередная боевая ячейка российского спецназа. О содержимом этого контейнера мы узнали от начальника концлагеря, который выдал очень много интересной и полезной информации. На крыше элеватора мы сидели уже три часа. К этому времени давно стемнело. Но территория школы была подсвечена фонарями и фарами многочисленных военных автомобилей. Похоже, что мы случайно попали на чужой праздник или сходку, тут уж кому как нравится. Изначально планировалось с помощью ПТУРа подорвать контейнер и спокойно отойти огородами. Но когда приехали на место, то выяснилось, что здесь царит небывалая активность украинских вояк и СБУшников. Эпицентром всего этого, движ... Эпицентром всего этого движения как раз и была школа. Наверное, здесь собрались для проведения какого-то совещания или развернули оперативный штаб для решения насущных проблем. А какие у украинских воек сейчас проблемы? Наверное, те, которые мы им подкинули. Поэтому из Птура никак не получилось бы отстреляться. Мы бы просто не смогли подойти достаточно близко к цели. И тут Сюткин предложил уничтожить контейнер с помощью дрона-камикадзе, который был у него в арсенале. Удачно сложилось. Самолетик исчез из вида. И теперь за ним можно было следить только с помощью экрана на пульте управления. «Вот черт!» — выругался Сюткин. «Что случилось?» — встревожился я. «Ничего, все нормально. С первого захода не получится. Сейчас сделаю контрольный вираж». Сюткин дернулся, как от удара электрического тока, и завопил во все горло. «Бляха-муха! Засекли! Падлы хотят перехватить управление! Хренолысого вам в рот! На, получайте! Ложись!» Все тут же плюхнулись мордами в рубероид, которым была покрыта крыша элеватора. Это только в фильмах можно спокойно смотреть на близкий взрыв. А в жизни ударной волной может так приласкать, что уже через минуту будешь сидеть на облачке с сарфой под мышкой и общаться с архангелами. А учитывая специфику нашей работы, то мы бы оказались в чане с кипящей смолой в окружении чертей. Со стороны села прогремел мощный взрыв. Яркая вспышка разрезала темноту ночи, и в подсвеченном огненном дымном облаке, взметнувшемся вверх, были видны разлетавшиеся в разные стороны обломки досок и камней. Через секунду в здание элеватора ударила взрывная волна. Тряхануло так, что мы покатились по крыше в разные стороны. — Нихуя себе! — простонал Сюткин. — Это ж сколько там взрывчатки было! Аж сюда прилетело! — Надеюсь, что достаточно, чтобы развалить школу до основания. Прошипел я, сплевывая кровь с разбитой губы. Товарищ, командир, так там же могли быть и гражданские. Тихо произнес Пакет. Они ведь, скорее всего, погибли. Скорее всего, согласился я. Только ты об этом не думай, а то такие мысли частенько заканчиваются самострелом в голову. Поэтому меньше думай, больше соображай. Война это работа, ремесло у которого есть свои правила и законы. Ясно, солдат? Ясно. Ну вот и отлично. Я поднялся с пола. Так, теперь приступаем к остальным баранам. Сейчас спускаемся вниз и организуем фальшивый блокпост. Дальнейшие мероприятия и роли каждого из участников были расписаны заранее. У нас был БРДМ и два Хамви. Мы их поставили на пересечении дорог, как в том месте, где лежали бетонные блоки, скорее всего, когда-то здесь тоже был блокпост. Впрочем, место здесь удобное. Вдоль дороги идет канава, в которой в случае чего можно спрятаться. Ну и блоки стоят так, как надо. Со стороны села слышалась беспорядочная стрельба из разных видов стрелкового оружия. Чистили автоматы, хлопали подствольники и гремели пулеметы. С кем они там воюют? Друг с дружкой, что ли? Такое частенько бывает. Такое частенько бывает, когда в одном месте встречаются различные воинские подразделения, которые не подчиняются друг другу. И уж тем более часто бывает дружественный огонь, когда воинские подразделения разных стран мира, А в Мускатном сейчас, помимо украинских и турецких вояк, могли быть и натовские прибалты, поляки и прочие венгры с румынами. В таком винегрете, да еще и ночью пальба друг в друга скорее не случайность, а закономерность. На это, собственно говоря, и был расчет. Меня смущал только один момент. Я боялся, чтобы в Мускатном случайно не оказался кто-то из наших. В СУ были напичканы не только сочувствующими российскими украинцами, но и вполне кадровыми сотрудниками Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, или по-старому ГРУ. И было бы очень плохо, если бы при взрыве контейнера во дворе комендатуры пострадал кто-то бы из российских разведчиков. Ну уж больно лакомая цель была. Подорвать несколько том взрывчатки в штабе украинских вояк мимо такой нельзя никак было пройти. Минут через сорок мимо нас пролетела первая машина — УАЗик за рулем которого сидел перепуганный солдатик с выпученными от страха глазами. Его не останавливали, дали спокойно проехать. Слишком мелкая цель, не стоит на такое размениваться. А вот уже через полчаса подошла колонна грузовиков. Впереди шел хамви песочного цвета, из него тут же выпрыгнул капитан и начал орать на меня благим матом. «Вы кто такие? Почему здесь стоите? Какого хуя здесь происходит? Вам надо ехать в Мускатное!» В ответ прокричал я, указывая рукой в сторону огненного зарева. «Вас там уже ждут! Нам сообщили! Быстрей, быстрей!» Капитан щелкнул челюстью и запрыгнул обратно в боевую машину. Через секунду колонна продолжила движение. Проезжая мимо груды бетонных блоков, машины притормаживали или вообще останавливались, чтобы протиснуться в узкий проход. В этот момент кто-то из моих бойцов незаметно цеплял на борт машины небольшие шайбы магнитных мин. Когда вся колонна прошла мимо нас, Метла спросил меня. «Сворачиваемся или еще постоим? Мину еще есть? Надо уходить. Нельзя долго испытывать судьбу. Нам и так слишком долго фартит. Все, собираемся», — приказал я. Расположение нашей засады было рассчитано только на те вражеские машины, которые пройдут в Мускатное с востока, а их может быть немного потому что основная дорога, по которой и должна была начаться эвакуация и вывоз раненых, располагалась с другой стороны села, то есть с запада. Там в Красногвардейском располагались основные вражеские силы в этом районе. Мы, когда отработаем, тоже дадим кругаля и уйдем на запад. Там соединимся с основным отрядом, но сейчас нам надо задать ложное направление поиска. То, что нас будут искать, это и так ясно. Важно, чтобы искали там, где нас нет. Через десять минут после того, как последняя машина в колонии проследовала мимо нас, со стороны села прогремела череда взрывов. Несколько взрывов были особенно сильными, остальные так себе, едва различимыми. Ну что ж, не зря мы здесь задержались. — Две машины идут с востока, — доложил подбежавший боец из стройки метлы. — Насколько ставить мины? — Отставить мины, — приказал я. «Готовим короткое. Метла. Твои берут первую машину, а я, Сюткин, вторую. Пакет. В бардак, за пулеметы. Будешь страховать, если прорвутся. Башню сразу поверни в сторону села». Через пару минут к нам подкатили два лендровера камуфляжной расцветки, и из машин тут же слаженно выбрались четверо бойцов, которые взяли нас в клещи. «Кто старший?» Тоном, не возражений, обратился к нам мужчина средних лет. Я стоял к нему спиной, и голос показался мне смутно знакомым. Поворачиваясь, я уже держал в руке пистолет, снятый из предохранителя. Но я... Крылов? Удивленно округлил глаза собеседник. Бей! Гаркнул я, начиная стрелять. Мой пистолет так и остался на уровне живота. Выше я его не поднимал. Зачем тратить время на лишние движения? Командир, приехавших на роверах бойцов, был без автомата. Его пистолет так и остался в кобуре поэтому его как цель я проигнорировал и разрядил магазин пистолетов четверку автоматчиков. Они стояли парами по разные стороны от своего командира. Я выстрелил четыре раза в одну пару, потом сделал шаг в сторону, прикрываясь их командиром, и столько же раз выстрелил во вторую пару автоматчиков. Подобное упражнение было отработано тысячу раз на тренировках, доведено до автоматизма. Весь фокус в том, чтобы не обращать внимания на действия противника, Серия выстрелов — 2 по два, шаг в сторону и вновь серия выстрелов — 2 по два. Через мгновение после того, как я крикнул «Бей!» и открыл огонь, в дело вступил Метла и один из его бойцов. А потом уже открыл стрельбу Сюткин и третий боец Метлы. Одновременно с нами начали стрелять и вражеские солдаты. Всего огневой контакт занял меньше 10 секунд. В итоге все враги, кроме их старшего, в минус. А у нас легкое ранение солдата Кузнецова по кличке Кузя. Ему поле показательно исчеркнуло предплечье, оставив после себя пустяковую царапину. «Не надо! Не убивайте меня!» — закричал выживший противник. «Я вам пригожусь! Крылов, обещаю, я вам пригожусь!» «Нахуй ты мне нужен!» — процедил я, наклоняясь над раненым противником. «Мне никаких ценных сведений не надо. Мы вас пришли убивать!» «Метла, забрать все ценное, остальное заминировать. Раненого перебинтовать!» — приказал я. «Крылов!» «Подождите, подождите, прошу вас!» Закрываясь от меня руками, взмолился мужик. «Я могу вам выдать расположение полковника Беленко. Он здесь, совсем рядом. Это очень важно. Я знаю, что вашу спецслужбы за ним гоняются». «Мне пофигу, кто такой Беленко. Абсолютно насрать. Если за ним гоняются, то пусть гоняются. Я вытащил нож и замахнулся, чтобы вспороть брюхо ползающему в пыли мужику. Полковник Беленко — один из тех, кто организовал тот теракт в Керчи, когда погибли тысячи людей возле переправы. Закрыв лицо руками, прокричал мужик. Он отвечал за замену абсорбента на радиоактивный порошок. Именно он виноват в том, что Керчь превратилась в радиоактивный мусорник. Мой нож остановился всего в паре миллиметров от цели. Ничего себе! Даже так! Вот так поворот! — Этого перебинтовать — связать и в машину, — приказал я. Уходим.